Музык приходит в хлебный магазин. Девушка, а у вас булки мягкие? Что? Нам! Полночь. Морг. Санитары сидят в подсобке и попивают казенный спирт. Юный студент-стажер вышел по малой нужде. Вдруг с позеленевшим лицом Он влетает обратно Вась! Там, Вась! Там, Вась! Что, там, там, Что там, случилось? Это там, там Покойник ожил Бога мать Мы уже испугались, думали Главврач с проверкой Реклама! Девушка, а вы поменяете свою заводьку? А то она у вас уже потернела и плохо пахнет. Реклама! рубрика это... Интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что только русский человек, услышав поллитра, не станет спрашивать поллитра чего? Водочка, мы поем и тебе, мы чакнем сейчас и будем не себе. Водочка, мы поем и тебе. Мы чакнем сейчас будем не сидеть. Yeah. Не возлюби жену близнего твоего, <свист> а то придет близний твой и возлюбит тебя. <свист>